Глава 24. Подготовка. Приземлились мы у самого входа странного на вид здания. Странно оно выглядело не для нас, а просто не вписывалось как-то в уже привычную местную архитектуру, склонную к внешнему минимализму. 12 ступенек пандуса венчало семь расположенных в ряд резных колонн, на которых мелким барельефом изображалось множество людей, которые занимались разной деятельностью. Само же здание по архитектуре было ближе, скорее всего, к старинным библиотекам. Высокие арочные окна, массивные входные двери и всего три этажа. Более подробно рассмотреть не удалось, ведь как только наш транспорт замер на одном месте, Кристофер сразу же выскочил и, махнув рукой, приказывая нам следовать за ним, сразу же взбежал по ступенькам, даже не удосужившись проверить, идем мы за ним или нет. Скрипнув зубами, кивнул остальным, подтверждая, что нужно идти за ним. «Сейчас не время обращать внимание на его властные замашки», — прокомментировал я свое решение, увидев вскинутые брови Телорна. «Он нам сейчас больше нужен, чем мы ему». Кивнув, он выбрался вслед за остальными. Ну а за ним уже и я покинул транспорт. Кристофер уже стоял возле дверей и что-то угрожающе втолковывал человеку в темном костюме. Пока мы поднялись, они уже почти закончили свой короткий разговор, и до меня донеслась только часть фразы ты меня сильно подставляешь дерин задумайся на будущее поддержу ли я тебя в следующий раз после такого заметив что мы подходим он властным движением руки отослал человека с которым разговаривал и уже развернувшись к нам с извиняющейся улыбкой сообщил к сожалению возникла небольшая проблема появился один неучтенный фактор поэтому быстро оформить вам сскуфайфера не получится что случилось ну немного замялся он подбирая слова Неожиданно появился еще один претендент на получение профессии. А согласно установленным сервером ограничениям для Скурфайферов, через центр профессии в месяц может сдавать только один претендент. «Жопа!» — вылез со своим мнением Кварц. Жестом попросив Кварца помолчать, я продолжил буравить взглядом Кристофера. Он явно не закончил, ведь если бы не было вариантов решения этой ситуации, скорее всего, он орал бы тут благим матом на того мужика. Да и в системках пока еще не появилось оповещение о том, что договор нарушен. Поэтому я ждал остальную информацию. Весьма точно выразился молодой человек, но, к счастью, есть вариант решения ситуации, при этом не нарушая наш с вами договор. Так называемое право сильнейшего. Суть в том, что вы можете провести дуэль, но ну и победитель, как более лучший специалист, уже получает профессию. Компенсация. «Всего одно мое слово», а Кристофер скривился, как будто ему в рот засыпали лимонной кислоты. «Я выдам вам имеющиеся у меня части комплекта «Серафим» еще до миссии, но в вашу собственность они перейдут только по завершении контракта». «Серьезно вас подставил этот претендент?» «Да, я весьма осознанно сейчас давил на его больную мозоль. Ну а нефиг было тут небрежно командовать нам двигаться за ним». Хотя очень странно, что он умудрился попасть в такую ситуацию. Обычно люди такого полета просчитывают все не то, что на шаг, а на десятки шагов вперед. Да еще и с вариантами действий при появлении неучтенных факторов. Я до сих пор не могу понять, откуда он взялся. Да и как вообще кому-то могло прийти в голову стать Скорфайфером? Ведь это совершенно бесполезная профессия без одной из душ. А вот после этих слов у меня конкретно зачесалась задница, ощущая надвигающиеся неприятности. Похоже, тут приложил руку Карса или те, на кого он работает. А я-то удивлялся, почему обо мне раньше не узнали, до того, как я двинулся на десятый уровень, и информацией стало владеть слишком много людей, а значит, и пошла ее утечка на сторону. Значит, ему или им было выгодно не разглашать информацию о душе. Теперь я даже понимаю, почему. Ограничения в дуэли есть? Нет, вам даже условно дадут статус курфайфера до конца дуэли окончательно добил меня Кристофер. Если мои подозрения верны, то мои шансы выиграть этот бой просто стремятся к нулю. Да еще этот, мать его, договор. Если я сейчас не смогу получить профессию, будут просто катастрофические санкции со стороны сервера по отношению к Дилайн, а этого желательно избежать. Вроде бы я должен радоваться, получу кучу всего просто так, особо не напрягаясь. Но такие люди, как Кристофер, не прощают тех, кто на них просто нажился. И неважно, причастны они к этому или просто по стечению обстоятельств. «Кристофер, а вот скажите, как много из ваших влиятельных партнеров в курсе вашей проблемы с дочерью?» «Да пара человек», — удивился он вопросу, но ответил. «И скольким из них выгодно, чтобы вот прямо сейчас вы не выполнили договор со мной?» «Не понял. Вы что, хотите слить бой? Стоп, но тогда штрафные санкции уже будут применяться к вам». Но согласно информации о вашем уровне подготовки, для вас не должно составить труда разобраться с каким-то идиотом, которому стукнуло в голову вдруг стать Скурфайфером. Ничего не пойму. Вы на прямой связи со своими аналитиками? Да. Вот тогда для них вводные. Джеррион Карсу, бывший глава технического отдела форпоста 5.17.23. До своего ареста на протяжении примерно двух суток был владельцем двух комплектов души Серафима. Внимание, вопрос. На кого в действительности работал Джеррион карсу И действительно ли он их разобрал до состояния неликвида при изучении? Время на анализ пошло. Дилайн нахмурился, не понимая, о чем я говорю. Но, похоже, ему что-то сообщили, и он, расслабившись, стал ждать результатов от аналитиков. А я тем временем краем глаза наблюдал за Иралой и заметил, как на 13 секунде она ухмыльнулась, видно, собрав необходимое количество информации и полностью закончив анализ. «Отправитель». Ирала. Текст письма. Шанс на то, что он будет уже с частью комплекта, колеблется между 92 и 94%. Ты это от меня ждал? Получатель. Ирала. Текст письма. Умничка. Я не ждал, а надеялся, что тебе будет интересно просчитать ситуацию. Отправитель. Ирала. Текст письма. Хм. Действительно было интересно. Надо будет еще пару подобных задачек попробовать решить. Как ни крути, кибернетический мозг — это просто жуть, если его направлять в нужное русло. Аналитикам Кристофера понадобилось аж 32 секунды, чтобы выдать ему результат. Далековато им доирало, но просто поражают своей скоростью анализа с точки зрения обычных людей. Мне и то понадобилось несколько минут, и это при том, что у меня вся исходная информация уже давно крутится в голове. Только вот вопрос. А не из-за этого ли Карфайер решил отправить меня наверх раньше времени? «Блин, интриги, они ведь такие интриги!» «Как я понимаю, души Серафима у вас с собой нет!» Играя с желваками, задал риторический вопрос Кристофер. «Я лишь развел руками на это. Предложение есть?» «А что ваши аналитики думают по этому поводу?» «Да хрена они не думают!» — заорал он. Воу-мужика накипело. «Я этих идиотов кастрирую поголовно! Прошляпить такую подставу для меня...» «А что тут такого? Ну, вернем мы вам все, что вы нам выплатите за несоблюдение договора. Мы же понимаем, что это форс-мажор с вашей стороны». «Да что ты понимаешь, сосунок? Тут на кону стоит моя репутация!» Заорал он, чуть ли не брызжа слюной на кварца, а его руки очень быстро покрылись сегментной броней, формирующейся из браслетов. «Стоп!» — заорал я во всю глотку. Замерли абсолютно все. А Кристофер вообще боялся пошевелиться. Буквально в миллиметре от его шеи замерла лазерная нить, зажатая между пальцев кастры, которая оказалась у него за спиной. Тилорн скользящим шагом сдвинулся чуть в сторону, контролируя кругу, и, вскинув руку, согнутую в локте, готовый в любой момент активировать щит. Револьвер Саргаса упирался дулом в левый висок Дилайна. Кварц же, выудив откуда-то отвертку, остановил свою руку на полпути, целясь в область сердца. Ирала замерла, присев на согнутой правой ноге, выставив далеко вперёд левую, чуть согнув её в колени и упершись в это колено локтем руки, создав этакий упор под винтовки. Учитывая, что она до сих пор была в платье, это выглядело весьма эффектно. Вот только я не успел заметить, когда она из своей сумки успела извлечь винтовку. Видать, старею. Только я стоял расслабленный, потому что предполагал возможность его эмоционального срыва. «Я бы не рекомендовал вам орать на кого-то из моей группы». Спокойно произнес я, обращаясь к нашему нанимателю. «А сам тем временем поражался с того, каких бойцов я воспитал. А ведь не так давно они терялись в любой агрессивной ситуации, а сейчас они реагируют даже на малейшую потенциальную опасность. Прям гордость за них берет, и грусть, что я так испаскудил им психику». «Еще полгода, максимум год» и это будут убийцы, которых будут остерегаться очень многие. К сожалению, в этом мире по-другому пока нельзя. Секундная оценка обстановки, и Кристофер, расслабившись, оправил волосы и не обращая внимания на разные предметы для убийства, заговорил спокойным голосом. «Прошу прощения, немного вспылил. Проблема в том, что среди... Эм, общества, в котором я веду свои дела, репутация намного важнее, чем финансовое состояние а потом немного изменившимся голосом, в котором задрожали нотки ярости, добавил. «Сейчас я не буду обращать внимания на вашу выходку, потому что сам виноват, позволив эмоциям взять верх. Но еще хоть раз наведете на меня оружие и пожалеете, что родились!» И снова нормальным голосом продолжил. «Но мы отвлеклись. Нужно срочно искать решение возникшей проблемы. У нас в запасе чуть меньше двух часов. Именно столько осталось до испытания конкурирующего претендента». Жестом я попросил остальных спрятать оружие, что они сделали с явным сожалением. До меня тоже достала его манера разговаривать, чуть ли не через губу выплёвывая слова. К сожалению, иногда приходится мириться с существованием таких индивидуумов. Ограничений вообще никаких, решил уточнить я. Да, ну разве что дуэли обязательно один на один, решил добавить он, косясь на остальных членов моей команды. «Так...» — задумчиво протянул я. «Есть возможность быстро доставить сюда экипировку и оружие?» «В течение часа мои люди смогут притащить достаточно много чего». А потом, вскинув брови, уточнил. «Вы решили вступить в бой? А потянете?» «Есть другие варианты?» «Пока нет, но аналитики работают над этим. Думал, вы подскажете еще какие-то пути решения проблемы». «Как-то сомневаюсь, что вы сможете победить человека с одним из комплектов Скорфайфера. По имеющимся у нас данным, любой из комплектов по огневой мощи мог посоперничать с ротой хорошо экипированных профессионалов». «Ну, не всё так просто с этими комплектами», — улыбнулся я. «Если вы про источники энергии, то даже на обычном питании Серафимы очень мобильные могут вести длительный бой с большим скоплением противников». «Да?» «Интересно, а где он мог успеть отработать на практике возможности комплекта?» «Да где уго И тут же захлопнул Рот. «Скорее всего, только теория, весьма детальная, очень разжёванная, но только теория. Но если у него были толковые наставники, в чём я не сомневаюсь, ему хватит всего пары минут, чтобы полностью разобраться в функционале», задумчиво проговорил Кристофер. «Нет, не согласился я с ним». «Это у меня будет аж целых пара минут для того, чтобы его победить». «Хм, может сработать. Что для этого вам необходимо?» «Тилорн!» Сразу начал я раздавать команды, поняв, что нам готовы сейчас предоставить очень много чего. «Рассчитай комплект бафов и скинь список того, что тебе надо». «Понял, уже работаю». «Кварц, нужна скорость!» «Принял!» «Ирала, попробую знать, сколько и каких элементов комплекта он успел получить». «Сложно» но попробую». «Саргас, нужно что-то очень мощное и максимально компактное». Дождавшись его кивка, снова повернулся к Кристоферу. «Но мне ничего не дал сказать обиженный голос». «А я?» — насупилась кастра «Эм, -э, будешь приносить позитивное настроение?» Улыбнулся я ей в ответ. Но она всё равно продолжила обижаться. «Ну блин, я реально не знаю, чем она сейчас может помочь. Немного не под данную ситуацию её знания и умения». Несколько вариантов дополнительной помощи я учел, теперь перейдем к основному. Кристофер, кроме того, что будет в списках, указанных ребятами. Мне надо компактный короткоствольный автомат, желательно с возможностью вести огонь несколькими типами энергии или... Список потенциального снаряжения я диктовал ему минут пять. Ну блин, фиг его знает, что мне подойдет и какие там будут характеристики, а самое главное — ограничение Я, конечно, мог просто сбросить ему свои параметры и попросить его спецов подобрать что-то. Но я лучше дам провести себе вскрытие без анестезии, чем кому-то покажу свои реальные параметры. Даже Саныч, который занимался моей подготовкой, не все мои параметры знает. А показать практически свою душу перед каким-то расфуфыренным придурком с чрезвычайно завышенным ЧСВ? Нет уж, увольте. «Пока мы составляли списки того, что нужно срочно доставить, успел зайти в здание и добраться до небольшого, но весьма комфортабельного кабинета, где было шесть диванчиков, расположенных вокруг низкого продолговатого стола. Явно местная комната отдыха. Уже расположившись на них, я стал интересоваться непосредственно самим полигоном для нашей дуэли. Практически всё, как и ожидалось». Вся зона для дуэля — это круглая тренировочная площадка диаметром примерно около километра, на которой будет расположен условный городской лабиринт, созданный из нанитов. Эта технология, как я и подозревал, используется на всех более-менее продвинутых полигонах. Разница только в том, какие вещи, предметы и противники на них можно сформировать, а это исключительно зависит от того, у кого какой набор программ есть. Это и давало мне возможность рассчитывать, что у противника не было возможности на практике опробовать комплект «Серафим». Сомневаюсь, что кто-то смог добыть исходный код тренировочной программы для Скорфайферов, кроме Саныча, который принимал непосредственное участие в их подготовке. Вот только километр — это очень много. Даже при максимальной скорости моего передвижения, плюнув на любую осторожность, я до противника доберусь за 3 или 4 минуты а ему этого времени может хватить, чтобы экипироваться и разобраться в функционале снаряжения. Но буду надеяться, что кварц что-то придумает по этому поводу, иначе все резко осложнится. Минут через сорок начали поставлять первые заказы, и ребята занялись делом, пытаясь что-то сообразить мне для боя. И только одна Ирала все это время сидела с отрешенным взглядом и вообще никакой информации не давала. Вместе с утекающим временем я начинал всё больше волноваться, ведь несмотря на то, что мне притащили массу оружия и амуниции, я не мог выбрать что-то определённое. Ведь всё построение тактики боя я собирался основывать исключительно на слабостях комплекта, которые просто обязаны быть, если у него не все элементы. Блин, меня что-то прям потряхивает. Уже по третьему кругу начал перебирать эту гору снаряги, и не могу определиться с чем-то одним. Слава богу, что хоть не притащили громоздкие тяжёлые экземпляры. Правильно я сделал, несколько раз упомянув, что мне нужна максимальная мобильность. А то, не дай бог, натащили бы тяжёлые неповоротливые экзоскелеты. Только бы время потеряли. Когда до конца отпущенного времени оставалось всего 20 минут, Ирала наконец-то встрепенулась, и, найдя меня глазами, жестами спросила, можно ли вслух докладывать. Получив мой утвердительный кивок, всё равно смысла нет что-то скрывать, начала выдавать найденную информацию. «Было тяжело, но часть информации я о нем достала». Эрнест Мельничук. Рождение зарегистрировано 127 лет назад, на седьмом уровне. Детство и юность ничем особо не выделялось. Обычный ребенок в 22 года поступил на службу в СВФ. В его рядах пробыл 32 года, получил 6 незначительных наград, реплицировался 19 раз. Единственный выживший в нескольких крупных прорывах. За свою службу в рядах СВФ успел накопить от 11 до 13 репликаций, Более точно не просчитать, не хватает информации, за какие достижения сервер награждает запасной репликацией. В противоправных действиях за время службы не был замечен. После ухода из СВФ почти 20 лет прослужил в группе быстрого реагирования осо где был удостоен еще двумя наградами. За это время один раз отправился на репликацию. Возможно, получил еще от одной до трех репликаций в запас после ухода из ОСА пропал абсолютно от всех, но мне удалось, эм, узнать, что всё это время он занимался подготовкой бойцов в некой организации под названием «Улей», которые предоставили ему 11 элементов из комплекта «Серафим». Предположительно, это душа, кара, око, мудрость, обе длани, обе и полный набор свободы. Более полный файл с информацией о нём скинул тебе на почту. «Мадмуазель, а вы не думали сменить место работы?» «Он что, серьёзно думает, что сможет её переманить?» «Нет», — простой и лаконичный ответ от Эрала. «Ну, стоило хоть попробовать». «Что, и всё? А где обещания огромнейших зарплат, суперблаг, да и всего, что она захочет?» «Это, скорее, не попытка переманить, а просто условный рефлекс у него сработал». «Ладно, не отвлекаемся». Присев на корточке, начал рассматривать раскиданные по разным кучам комплекты, которые я сформировал за это время под разные задачи, с учётом моих особенностей и умений. Но всё равно тут ничего не могло дать столь необходимого превосходства в первые пару минут боя. «Кварц?» «Ну, как бы...» С сомнением протянул Кварц. «Спаял я тут одну фиговину!» Замолчав и кинув быстрый взгляд на Кастру, получил от неё утвердительный кивок. «В общем, вот». Устройство, переданное мне, отдаленно напоминало ранцевый двигатель с множеством мелких дюз и с приваренным к нему каркасом, который, по идее, должен обхватывать ноги. В районе пояса была открытая мешанина из проводов, каких-то маленьких блоков и непонятных узлов соединения. «Я тут немного перераспределил подачу энергии», как бы извиняясь, начал объяснять он. «Поэтому одним достаточно сильным импульсом тебя должно подбросить вверх метров на двести». Вот только получишь перегрузку примерно в 6G. Это первая проблема. Вторая в том, что от перегрева секунд через 15 рюкзак взорвется. Ну а третья проблема в приземлении. Только смог подсоединить щит Телорна к нижней части, направив раскрытие щита вниз в форме полусферы. Но вот с гашением инерции так ничего и не смог придумать. Понятно, почему он посмотрел на кастру Эта схема отдаленно напоминает систему десантирования с орбиты. Она, похоже, подсказала кварцу, вспомнив, как мы на рауте шли на помощь, наплевав на собственную безопасность, отключив маневровые дюзы, которые должны были гасить нашу скорость после входа в атмосферу. Вот и объяснила, похоже, как могла тот эффект, который она тогда ещё ребёнком наблюдала при нашем десантировании. Вот только она не могла знать, что при этой высадке трое бойцов просто разбились в лепёшку, так и не вступив даже в бой. Ладно, но это хоть какие-то шансы даёт. Спасибо. Это подойдёт. У меня уже начал формироваться план, как использовать этот прыжковый ускоритель. Тилорн, у тебя что? Успел синтезировать только две инъекции. Точнее, синтезировал я больше, но часть — откровенный хлам, а другая часть просто не получилась. В общем, первое — это достаточно мощный регенератор, но очень сильно бьёт по внутренним органам в качестве отката. А вот второй... Даже не знаю, стоит ли применять. В общем, на, смотри сам описание биологический усилитель врата ада тип внутримышечная инъекция эффект в течение трех минут все основные характеристики повышаются на 40 процентовребние вам должно хватить смелости его использовать ограничение ваша уверенность в том стоит ли его использовать последствия по окончанию действия эффекта наступает откат в виде повышения чувствительности на 800 предупреждение Биологический усилитель не предохраняет ваши органы от чрезмерной нагрузки вследствие усиления, возможен выход из строя части органов, возможно нанесение вреда самому себе, возможен летальный исход вследствие отказа жизненно важных органов, возможно возникновение спонтанной мутации организма. Да, крайне неоднозначный усилитель получился. Тут действительно, 10 раз подумаешь, прежде чем такое на себя применять. «В общем, на него рассчитывать не стоит, но на крайний случай возьму с собой». Кивком поблагодарив Тилорна, повернулся к Саргусу. «Может, он меня чем-то порадует?» Тот действительно превзошел все мои ожидания, молча выложив передо мной огромную кучу различных взрывчатых устройств и даже боеприпасы к огнестрелу, где он заменил пули на свои разработки. Обведя всех взглядом, заметил, что нервничают абсолютно все. Даже Кварц, на удивление, молчалив. «Так, отставить волноваться!» «Мы еще потанцуем в девятом круге ада!» Выдав эту ахинею, я улыбнулся. «Вот только почему моя улыбка так напоминает оскал безумного человека?»